Часть третья. Глава 27. Топография. Июнь переваливает за вторую половину, лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающе жаркие дни. По ночам непрестанные зорницы молчаливыми голубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем.